Часть 1. Коронный карлик. Эпиграф. Чётко определённая цель вот то единственное, что способно удерживать нас в этом мире, даже когда уже ничто в нём не удерживает. Автор. Глава 1. Это были ступени в никуда. С трудом преодолев последнюю из них, король Владислав IV Зашёл на крошечную гранитную площадку, настолько отшлифованную скользко, что казалось, на ней просто невозможно будет удержаться и замер. Теперь он почти упирался лицом в стремительно уходящую ввысь узкую стелу в красновато-коричневых, словно забрызганных кровью зеркалах которой погряна отражались лучи предзакатного солнца, едва заметные очертания туч и его собственный силуэт. Король смотрелся в пурпурно-лиловые прожилки стелы, в причудливые изгибы и два заметных трещин в гранитную вязь этих всяк на свой лад искрящихся слюдяных зёрнышек, навечно впрессованных в тело скалы. Он знал, что если несколько минут постоять вот так, напряжённо всматривая в стелу, то все эти линии изгибы начнут превращаться в химерное сплетение таинственных линий профили и знаков, по которым ещё древние волхвы полян, словно по линиям божественной ладони, читали судьбы своего племени, его вождей, их грозных и тайных замыслов. Не зря же скала волхвов считалась местом погибельно таинственным, предками освящённым и ими же проклятым. Ещё во времена Стефана Батория, которого отец Владислава Король Сигизмунд Третий с завистливой ненавистью называл последним язычником польского трона, здесь правила свои обряды какая-то секта лесных мазовецких язычников. Пытались мазовчане предаваться своей ереси и при Сигизмунде, но боголюбивый католик иезуит приказал всех оставшихся сектантов без лишней огласки изловить и здесь же у подножия скалы волхвов сжечь. Однако... Искоренить эту пошесть ему тоже не удалось, чтобы отвести от себя преследование. Волхвы подобрали сектантов-смертников, готовых пожертвовать собой ради общего дела и святой веры. Они-то и были изловлены и преданы огню, после чего королю доложили, что секта истреблена. На самом же деле она отошла в еще более дремучие леса по ту сторону Вислы, или же продолжала святотатствовать, Где-то в предгорьях Карпат. Впрочем, Владислав IV не думал сейчас ни об отце, и ни о валхвах-язычниках, постиз этой вдыхания. Он стоял перед кровоточащей раной земли польской, как именовалось в одной из летописей это пресыщенное ведениями скола, и не ощущал ничего, кроме первородного, почти утробного страха перед ней. Перед крутизной подступающего к самым его ногам обрыва, перед отступничеством, которое он совершил, нарушив запрет епископата, не позволяющий кому бы то ни было из католиков восходить на скалу, мельком осмотревшись, он вдруг ощутил головокружение, и к страху перед таинственностью скалы Волхвов и церковным запретом добавилось обычное с детства известное Владиславу Мутерная боязнь всякой высоты. Вам помочь, ваше величество. Послышен резкий испуганный голос оставшегося внизу личного секретаря и телохранителя князя Ржевуского. Нельзя помочь тому, от кого же частно ждёт помощи вся Польша? Негромко, ничуть не заботясь о том, чтобы слова его долетели до слуха князя, проговорил король, широко разбросав руки словно ухватился за края похожей на лезвие широкого полянского меча стелы почти припав к ней челом он молча уставился в багряную гладь камня в круговерти приставших перед ним вещих теней владислав IV чётко улавливал дымы походных костров лавину атакующей конницы усеянной тысячами изрубленных людей поля битвы огромная от горизонта до горизонта колодбище с множеством высоких каменных крестов весь этот мир из прошлого и будущего непонятно почему возникал перед ним и непонятно куда исчезал не пробуждая ни мысли, ни хотя бы догадки, не оставляя в душе ничего, кроме всё того же охватившего его на последние ступени лестницы в никуда страха. Наконец всё исчезло. Перед ним обычная холодная поверхность, а мертвевшая гладь камня Ещё какое-то время король задачи на осматривал скалу, понимая, что судьба и в этот раз обманула его, так и не позволив увидеть что либо из того, что ему предначертано, и познать что либо из того, что до сих пор было скрыто от него высшими силами. Коронованный неудачник, коронованное ничто, тень Стефана Батория, назатоптанным немощными ногами Сигизмунда III На троне речи посполитой. Ржавые шведские ножны для затупленного меча Польши. Да, Владислав IV запоминал все эти оскорбительные прозвища и все возможные определения не потому, что желал отомстить каждому произносящему их, хотя и такое не раз случалось, мстил, причём довольно жестоко, потому что усматривал в них некую глубину люд позволявшую использовать ярлыки врагов, как раскалённое железо, которым выжигал собственную нерешительность и никчёмность. Тень Стефана Батория, назатоптанном немощными ногами Сигизмунда III на троне Польши. Это обо мне, Владиславе IV, неблагодарное, проклятое Богом тварь. Самое страшное, чего он мог ожидать от своей судьбы, так это уйти из мира сего осмеянной тенью великого Батория, всего лишь жалкой тенью. Неоскорбительность молвы устрашала и угнетала короля, а ее дьявольская несправедливость. Все началось с отца. За годы своего бездарного правления фанатик и иезуит Сигизмунд Третий умудрился подорвать все те основы Великой Польши, которые были заложены Баторием. Развей прахом всю её мощь, свести на нет все мирные договоры и все его реформы. Это он, Сигизмунд, затеял и проиграл войну за шведский престол. Он своей неуместной, брезской унией перессорил поляков с казаками и вообще с большей частью украинцев. Он, вступив в неравный союз с Филиппом II испанским, нарушил образцовый мир с Турцией, с которой благодаря этому миру Польша не воевала почти целое столетие. Это бездарный правитель Сигизмунд уступил значительную часть той территории той славы, которую Баторий силой оружия вырвал у царя московитов Ивана Грозного и при посредничестве Папы Римского закрепил за польским миром. Владислав IV, где в отчаянной попытке исправить положение, но как же трудно осуществлять это, когда тебя считают не только жалкой тенью Стефана Батория, но и не менее жалким последователем Сигизмуда. «Ваше Величество!» — вновь окликнул его секретарь. «В заречи прибыл коронный канцлер, князь Ассалинский». «Он уже прибыл?» — недоверчиво спросил король, и лишь теперь, как бы очнувшись от видений раздумий, оглянулся. «Ротмистер Ржевузский стоял на склоне горы, не дойдя всего несколько ступеней до площадки» поймав на себе взгляд короля, он вдруг опустился на левое колено, возможно, только для того, чтобы побороть страх перед высотой и почувствовать себя увереннее. Многие чувствуют себя уверенно лишь до тех пор, пока стоят перед королём, причём стоят на коленях. Владиславу это тоже было известно. Он уже знает, что я здесь. Нет, ваше величество, и не должен знать этого. Конечно, Он ждёт вас в Заречье, в замке графа. Вам помочь спуститься. Я скажу, когда. Велите приготовить карету.